Оценивая международную ситуацию 1938-39 годов, поражаешься правительскому таланту Сталина, который не обманулся в своих стратегических прогнозах в отношении мировой сиономасонской закулисы. Тем более, что работая с сионистами в РСДРП, в ВКПБ, в Кремле и в Сомнаркоме, Он очень хорошо изучил их подлую сущность: тотальную алчность и продажность, трусость перед железной твёрдостью и змеиное коварство перед слабостью. Тем легче ему было наложить это порочное естество на своих европейских противников, большинство из которых были единокровными соплеменниками его подчинённых по Кремлю и по Партии. Сталин недвусмысленно понимал презрение своих еврейских соратников к коренному русскому народу, а в предстоящей мировой схватке спасти страну мог только он, русский народ. Сталин не забыл о беседу Горького с Лениным, когда писатель, спросив вождя с ианизких получей: "Жалеет ли он людей?" имея в виду те миллионы жертв, которые он принес России во имя торжества мирового сионизма. «Умных жалко», — последовал ответ. «Умников у нас мало». «Русский умник почти всегда еврей или человек с примесью еврейской крови». Но не только Сталин понимал опасность еврейского расизма в России, где для любого русского человека советская власть ассоциировалась с еврейской властью. Это видели и честные евреи, понимавшие, к чему может привестися низкое закабаление России. Именно такие евреи выпустили в 1923 году в Берлине известный сборник "Крас и евреи", в котором они обращали внимание евреев на то, что лютая ненависть к большевикам оборачивается в лютую ненависть к евреям. Авторы сборника отмежовывались это от евреев большевиков как предателей интересов России и еврейства «Непомерно, рияное участие евреев-большевиков в угнетении и разрушении России – грех, который в самом себе несет возмездие. За это евреи неминуемо должны будут в будущем жестоко поплатиться». Кац в своем труде о евреях и христианстве резюмирует «В целом, евреи-большевики верой и правдой служили в ЭКПБ спасобство её авторитету и власти над советским народом. Трудно сказать, как без них сложилась бы диктатура Сталина. Существовали целые пласты общества, где влияние евреев было особенно важно. Это прежде всего сферы идеологии, политуправления армии и флота, культ просвец с важнейшим из искусств кино, коммунистические университеты и академии. Здесь они были непревзойденными в марксизме, ленинизме и говорунами, редакторами центральных и местных газет и журналов, лекторами-журналистами, агрессивно и не без таланта утверждающими политику ВКПБ. Здесь же КАЦ делает важное дополнение. Первы в истории возникла лавина смешанных русско-еврейских браков, особенно среди интеллигенции, партийных функционеров и партийной элиты. Партийцы, очевидно, равнялись в этом деле на Политбюро, члены которого: Бухарин, Молотов, Рыков, Ворошилов, Андреев, Киров, Калинин, Ежов и другие по головной имели жён-евреек. Эти пассажикаца Необходимо разъяснить не с еврейских позиций, а с политических. Еврейы-большевики, служа в ВКПБ, укрепляли не просто авторитет партии как таковой, и тем более не авторитет Сталина, они укрепляли главный институт власти над покоренным русским народом, ибо понимали Если на тот момент их власть рухнет, в России не хватит фонарей, на которые их станут вешать за геноцид русского народа, за его ограбление, за разрушение их страны, за уничтожение десятков миллионов невинных людей. А что касается смешанных браков, то здесь Кац явно передёргивает, извращая главный смысл этого действа. Нет, это была никакая не мода жениться на еврейках. Это была тысячелетняя практика Сиона во всех странах, куда бы они не вторгались. Жена еврейка была пропуском на восхождение к вершинам карьеры их мужей. И выходили замуж они, как правило, за людей только с перспективой, речьём в областях, которые непосредственно были связаны с политической властью, финансами, крупной наукой и сферой влияния на эти области. Еврейки, выходя замуж за русских, украинцев, татар, белорусов и других, не ассимилировались с народом своих мужей. Нет, они сами ассимилировали своих мужей, делали их подкаблучниками и вынуждали, как правило, работать против своей страны. Это давало стопроцентную гарантию их продвижения и карьере. И чем выше они продвигали такого мутанта, чем более высокий пост в государстве он занимал, тем более ценен он был для мирового сионизма и пятой колонны в стране, независимо от ее названия – Россия, США, Франция и т.д. В целом Сталин не обманывался на их счет. Как и насчёт того себе мужского пола женатых на евреях. Он уже давно вывел для себя главный еврейский закон, по которому все они до определённого момента могут работать на общую цель, но когда-нибудь всегда наступает момент, когда интересы мирового еврейства под контролем мирового сионизма становятся выше интересов страны, где они родились, выросли, получили образование и работу. Так под постоянным прессингом международных сионистских организаций они становились врагами государства и народов, среди которых учатся, работают и проживают. Если верить попавшим к немцам в 30-е годы постановлением Политбюро ВКПБ, то уже в 34-м году цели Сталина были следующими. ВКПБ должна временно отказаться от самого своего идейно-существа для того, чтобы сохранить и укрепить свою политическую власть над страной. Советское правительство должно на время перестать быть коммунистическим в своих действиях и мероприятиях, ставя себе единственной целью быть прочной и сильной властью, опирающейся на широкие народные массы в случае угрозы извне. Постановление Политбюро ВКПБ от 24 мая 1934 года. Для осведомлённых людей очевиден бред сионистов о том, что по головной участии евреев в их революции в России было продиктовано их притеснениями и введением черты оседлости. В сборнике Россия и евреи Левин по этому поводу пишет: Единственной причиной участия евреев в революционном движении было бы неправильно искать только в бесправии и тяжёлом экономическом положении еврейских масс в черте еврейской оседлости. Существуют причины и другого рода, которые следует искать уже не во внешнем гнёте и не в бесправии, а в процессах, происходящих внутри самого еврейства. Более того, он приводит в пример этой констатации Баварию и Венгрию, где евреям-коммунистам удалось на короткое время захватить власть. Количество евреев-участников огромно. Число евреев-руководителей большевистского движения в Венгрии доходило до 95%. Между тем, правовое положение евреев в Венгрии было прекрасным. Никаких ограничений в правах Евреев там уже давно не существовало. И наоборот, евреи в Венгрии в культурном и экономическом отношениях занимали положение, при котором антисемиты уже могли достоверно говорить о еврейском засилье. Сталин безусловно был в курсе мировых процессов, управляемых мировым сионизмом и масонством. Он давно определил свою судьбу не с мировым еврейством, а с народом России. Он сам вышел из этого народа, понимал его и в своей борьбе мог опираться только на него. Не зря после нападения Германии на СССР он говорил уполномоченному президента США Рузвельта Гарриману: "Мы знаем, народ не хочет сражаться за мировую революцию. Не будет он сражаться и за советскую власть. Может быть, будет сражаться за Россию. Сталин не мог раскрыть народу истоки зарубежных связей троцкистов и прочих врагов народа из числа евреев-интернационалистов. Иначе рухнула бы вся пирамида власти, состоящая в основном из их соплеменников. Процесс здесь должен был идти постепенно, без обрушения того, на что уже затрачены гигантские усилия всего народа. Да и сам он постепенно освобождался от оков марксистских догм, наполняясь патриотизмом по мере созидательных процессов в строительстве нового государства – СССР. В процессе борьбы с троцкистами Сталин не забыл и пятую колонну из масонских ложь сплошь за синах и удеме. Масонство выводилось тихо, без шумных процессов и огласки. Уже в середине тридцатых годов деятельность масонских лож и организаций в СССР почти полностью была прекращена. Многие понесли заслуженную кару. Масонские организации в эмиграции, пытавшиеся наладить контакты с кем-то из масонов СССР, С горечью и сожалением мы доставились без плодности таких попыток. Сохранилась интересная переписка секретариата Ордена Великий Восток Франции со своей местной организацией масонской ложи Reunion de Zamishazi в городе Марселе об установлении связей с масонскими ложами в СССР. На запрос местной организации о желании вступить в контакт с российскими масонами Руководители ордена отвечали. 15 июня 1937 года. Достопочтимые братия, благодарим вас за ваше письмо от 12 июня за ваше участие в судьбе масонских организаций, разгромленных всей ССР. В настоящее время мы не можем войти ни в какие соношения ни с одним масонством этой страны. С сожалением передаем поведу. И пресимътniestись к нему с пени мением. Примите наше увереніе в глубокой брядской дружбе. Глева, секретарята. Уникальность талантов Сталина в борьбе с внутренними врагами страны премещательно тем, что он ведь был под их неусыпным контролем. Они окружали его во всех сферах власти, в том числе и в Кремле. Недавно при реконструкции Кремля обнаружили туннельчик времен Е-годы, проходивший как раз под сталинский кабинет со следами крепления звукозаписывающей аппаратуры. Правомерность и своевременность удара по пятой колонне внутренних врагов подтверждается не только аналитиками и специалистами, но и просто людьми, сведущими в политике. Так, американский журналист Рейнольдс в книге «Нейтральными бывают только звезды» позитивно оценил Сталина за очищение страны от пятой колонны накануне войны. Он назвал это физическим и духовным очищением. Это означает, писал журналист, что Россия была очищена от пятой колонны, несомненно, в преддверии неизбежного вторжения сионизма в военными силами в ослабленную Россию. Опыт Сталина должен быть непременно использован Что уж говорить о русских людях, которые эмоционально приветствовали казни своих палачей, если даже эмиграция приветствовала эту победу Сталина. Бурцев, белоиммигрант, публицист и издатель журнала «Былое» в царской России, в связи с процессами 30-х годов над врагами народа в СССР, выпустил книгу под заголовком «По поводу 20-летнего юбилея предателей и убийц», в которой писал о подсудимых. Исторически Немезида карала их за то, что они делали в 1917-18 годах и позднее. Невероятно, чтобы они были иностранными шпионами из-за денег, но они несомненно всегда были дворушниками и предателями, и до революции, и в 17-м году и позднее, когда боролись за власть со Сталиным. Сталин решился расправиться с бывшими своими товарищами и бо чувствует, что в борьбе с ягодами, он найдёт оправдание и сочувствие у истрадавшихся народных масс. В России с искренней и безграничной радостью встречали известие о казни большевиков.